Глава шестнадцатая Троица, гончих мрака, сквозь дождь изнанки бежала за своим вожаком. Похожие на ожившие кошмары твари сплошь состояли из шипастой брони, когтей и клыков. И в холке даже простые рядовые особи достигали метровой высоты, а возвышающийся на добрую голову над тройкой сопровождения вожак — почти полутораметровый. стая обегала дозором свою территорию, где гончие считались безоговорочными хозяевами, потому разумеется они двигались открыто всем своим брутальным видом давая понять прочей забившийся в щели и норы живности, что немедля растерзают любого кто дерзнет бросить им здесь вызов пробегая мимо очередного грязевого холма вожак вдруг замер в защитной стойке и остальные три его спутника Тут же забегали по округе, азартно порыкивая и щерясь в поисках затаившегося врага. Однако поиски гонщих мрака не увенчались успехом, и оживший через примерно четверть минуты вожак, как ни в чем не бывало, побежал дальше. Гигантскими прыжками рванув в догонку за лидером рядовые особи почти сразу же его догнали и пристроившись по бокам и в хвосте. привычным порядком продолжили дальнейший дозор. А за спинами неспешно убегающей четверки вдруг шевельнулся привлекший внимание вожака грязевой холм и абсолютно беззвучно трансформировался вдруг в охотника с топором, который стремительными смазанными движениями тут же стал метать вдогонку сбежавшим монстром свое, казалось бы, малопригодное для дистанционной атаки громоздкое оружие. Именно метать во множественном числе. Потому что его единственный топор, настигнув первую цель, тут же исчез в изумрудной вспышке, оставив пронзительно заверещавшую тварь с перебитым хребтом валяться в чернильной грязи. И в то же мгновение топор вновь появился в отведенной для очередного броска руке охотника, чтобы через мгновение изумрудной молнии метнуться в спину следующей жертвы. Так, за три секунды ловкий метатель своим единственным топором положил троицу рядовых гончих. И лишь один вожак стаи, кроме силы и роста, отличающийся от собратьев, и куда как более развитой реакцией и интуицией, успел, почуяв смертельную опасность, вовремя отскочить от летящего в хребет топора. Тут же развернувшись, огромный монстр, С густком, свирепо ощеревшегося мрака, понесся на своего незадачливого обидчика. Но, к чести последнего, будет сказано, охотник ничуть не испугался атаки вдвое превосходящего размером монстра. И обозначив пустыми руками перед собой серию стремительных пасов, он сделал плавный шаг назад, проваливаясь под тянущимися уже к нему в финальном прыжке лапами вожака. Одновременно призывая в отведенную в бок правую руку свой вернувшийся после промаха топор. А дальше все случилось так быстро, что сторонний наблюдатель в мешанине столкнувшихся тел и последовавших ударов не смог бы разглядеть абсолютно ничего. Ровно до того момента, когда покатившийся по грязи клубок тел не замер бы на месте, а над трупом поверженного вожака гончих мрака не поднялся бы, отолевший противника, охотник. «И чё ты лыбишься?» Тут же ожидаемо раздался в моей голове голос вечно всем недовольного психа. «Третью стойку стального вепря едва-едва ведь успел наложить». «Так успел же!» — фыркнул я, блаженно щурясь под смывающими грязь с лица струями дождя. От короткой волны эйфории...» из солнечного сплетения после поглощения желтой искры достойного противника. В последний миг успел. Когти монстра почти дотянулись до твоего беззащитного горла. Но по факту, не дотянулись же. Перед глазами загорелась строка системного лога. Внимание! За убийство вожака гончих мрака вам единовременно зачисляется шесть тысяч, Сто двадцать девять единиц живы. Ого, нормально так за зверюгу это у меня прилетело. Псих, зацени. Денис, ты вообще меня слышишь? Тренироваться, говорю, больше надо, а то за знаяство это твое, что я наблюдаю последнее время, по минимуму слово, до да добра не доведет. Не, ну правда, хороший же, а? Неужели тебе не интересно, сколько за остальных собачек система отварит? — Я ему о вещах серьезных, а у него все мысли, только о наживе. — Не, просто о живе, без на, — хохотнул я, довольный своей остротой. — О, Горн, дай мне терпения. Три простых гончих с перебитыми хребтами, напрочь утратив свой недавний грозный вид, обреченно скалились на приближающегося меня и отчаянно пытались отползти. Но я, разумеется, легко их догнал и кончил классическим рубящим ударом из первой стойки изумрудного берса. С добитых тварей сорвались желтые искры, и по очереди войдя мне в солнечное сплетение, вызвали появление перед глазами очередного системного лога. Внимание! За убийство трех гончих мрака вам единовременно зачисляется восемь двести пятьдесят семь. единиц живы. «Вот такая охота мне по душе. Не то что паразитов на пустошах без счета за гроши жалкий долбить». «Живо тренироваться, Марш, охотник», продолжил выносить мне мозг неуемный псих. «С дыханием пепла ведь тоже промашка у тебя вышла. Вожак почти пробился через давление твоей иллюзии. Значит, нужно кровь из носу четвертую стойку техники осваивать». — Да я чуть не сдох, пока третью освоил, — возмутился я. — Три дня в клетке кровью умывался. — Это от того, что медитация до сих пор у тебя, как у инвалида. Зря, что ли, крыло бабочки активировал. Вот осваивай давай, а то пристрастился лишь топором махать. Охотник, блин. Да если б не изумрудный берс, я такую стаю гонщик до сих пор на пушечный выстрел обходил. — А с освоенной пятой стойкой? Вон она как лихо вышла. В этот раз Денис, тебе просто повезло сразиться со слабым врагом. Это стая-то мрака слабые враги, перебил я. Если следующий твой враг окажется чуть сильнее и проницательнее, продолжил вещать в голове псих, игнори мое возмущение. То из славного охотника, Денис, ты мигом превратишься в загнанную добычу. И чтобы этого не произошло...» «Да понял, я понял. Тренироваться надо!» Обреченно выдохнул я и отдал системе приказ. «Открыть хранилище!»